Глава 236. Убить тысячу. 400 лет назад секта Ву Фэнк была одной из сильнейших сект демонического пути страны Джао и была знаменита даже за ее пределами, но за прошедшие 400 лет секта Ву Фэнк не смогла добиться какого-то развития и процветания, а наоборот, она все больше и больше приходила в упадок. Находившиеся в ней эксперты зарождающиеся души не могли добиться прорыва в их культивации, постепенно срок их жизни подходил к концу — И ни один из них не смог избежать круговорота жизни и смерти. Это привело к тому, что эта некогда великая секта мало-помалу угасла, и по мере возвеличивания секты Сень Дао, секта ВФ превратилась в второсортную. Падение секты ВФНК послужило толчком для роста амбиций Хаяня. На протяжении многих лет он посылал все больше и больше членов клана Тэн в секту ВФ. Порядки секты ВФНК знали об этом, но могущество Хаяня было так велико, что они не могли ничего с этим сделать. Стоит сказать, что Тэн Хаян изначально был приглашённым старейшиной секты Ву Фэнк. Таким образом, другие секты не могли ничего сказать, поскольку такое положение дел считалось внутренним делом секты Ву Фэнк. Таким образом, к настоящему времени в секте Ву Фэнк состояло в общей сложности 93 члена клана Тэн, и большинство из них при этом занимало высокие посты в секте. Трое из них уже достигли очень больших высот. Самым выдающимся из них был Тангао, представитель пятого поколения семьи, он уже стал кандидатом на должность следующего главы секты. Кроме Танхаяния, в секте Вафанг было еще два предка на стадии зарождающейся души, но оба они были абсолютно беспомощны что-либо предпринять против действия Танхаяния. Они могли только делать вид, что все в порядке, в то время как сами постоянно занимались культивацией с закрытыми дверями, пытаясь прорваться с раннего этапа стадии зарождающейся души на средний этап, чтобы продолжительность их жизни соответственно увеличивалась. Кроме того, каждый год клан Тэн дарил им такие вещи, как духовные травы и таблетки. В результате эти два предка секты еще меньше беспокоились о действиях клана Тэн в их секте Вуфэнк. И даже если бы они захотели, у них не было достаточно сил, чтобы противостоять Тэн Хаяню. Можно было сказать, что секта Вуфэнк стала личной сектой клана Тэн. Когда это все только начиналось, были люди, которые пытались сопротивляться, а люди секты Вуфэнк выступали и озвучивали свои опасения — Но спустя сотни лет не осталось уже никого, кто выразил бы свое несогласие, и даже внутренние ученики секты Вафанг верили, что их секта принадлежит клану Тан. В конце концов, сотни лет могут много изменить, и большинство нынешних учеников секты Вафанг принадлежали к новому поколению, которое было принято в секту за последнюю сотню лет. Ван Лин стоял на комариной твари, и его божественное сознание было сосредоточено на людях в секте в Он быстро летел, волочал за собой драконья сухожилия, на котором были привязаны семь трупов, полностью окоченевших под воздействием сильного ветра. С чудовищной убийственной аурой Ван Лень прибыл к горным воротам секты Вуфанг. Хотя секта Вуфанг в быту иногда называлась «Долиной Вуфанг», на самом деле с долиной она никак не связана. Горный хребет, на котором была расположена секта, был довольно известен в стране Джао. Эти горы называют пятью бессмертными горами, которые словно огромная ладонь гиганта тянутся из земли к небу, образуя странную форму этих гор. Секта Ва располагалась как раз в этом горном хребте. Главная секта находилась в Средней горе, а четыре остальные горы предназначались для всех ее филиалов. Много лет назад, когда секта Ва достигала максимального расцвета, эти пять гор были полны духовной энергии. Культиваторов были тысячи, и секта Ва доминировала на этой территории. Но сейчас пять бессмертных гор находятся в упадке, не было былой мощи и духовной энергии, даже учеников в секте насчитывалось меньше тысячи, И большинство из них все еще были начинающими учениками. Те, кто еще не конденсировали ци, или находятся на первом или втором уровне конденсации ци. Когда Ван Олейн, стоя на комариной твари, приблизился к этому горному хребту, оказалось, что кто-то уже успел его заметить. Мгновенно над горами появился зеленый занавес света, пригородивший ему путь. В то же время от пяти вершин распространилось сильное желание убивать, которое исходило от пяти мужчин в белом, стоявших на горных вершинах. В своих руках они сжимали печати, а над их головами парили пять летающих мечей зеленого, красного, фиолетового, желтого и белого цветов. Всплески величественной духовной силы устремились к пяти мужчинам с горных вершин и, пройдя ряд преобразований, влились летающие мечи, порождая в них еще более мощную ци меча. Ван Линь усмехнулся. Все пятеро были членами клана Тэн. Было очевидно, что они подготовились. Их, должно быть, предупредил тот старик из клана Тен и секты Теньдао, так что они подготовились заранее. Это было неизбежно, и Ван Линь даже не пытался сохранить в тайне. С тем уровнем культивации, что была у старика, Ван Линь мог легко его убить, прежде чем он послал бы свои нефритовые талисманы с предостережением. Это было именно то, чего хотел Ван Линь. Он хотел, чтобы вся страна Джао знала, что он собирается стереть с лица земли Клантен. Его месть не относилась к тем поступкам, которые совершают тайны под покровом ночи. Наоборот, он растребит о ней по всей стране, Потому что именно сейчас у него было полное право так поступить. Сердца пяти членов клана Тан были весьма мрачными. Только что они получили приказ от Тангау активировать великую горную защитную формацию, так как приближался сильный враг. Но в этот момент, хотя формация была развернута, эти пятеро не только не испытывали никакого чувства облегчения, и вместо этого они испытывали своего рода глубокий шок и гнев. Они были разгневаны, потому что позади седовласого юноши они увидели семь трупов, связанных драконьими сухожилиями. Ван Линь не стал медлить, почти в тот же момент, когда развернулась горная защитная формация, он хлопнул по своей сумке, и в его руку мгновенно упали древние ножны для меча, а в глазах появилось ледяное безжалостное выражение. «Раз уж всяктиву Фэнк использовали в сражениях цимича, пусть увидят, что такое настоящий цимича». Ван Линь взмахнул правой рукой и достал летающий меч. В его сумке было много низкоуровневого магического оружия такого рода, В конце концов, за 400 лет он смог накопить немало вещей. Он быстро вложил летающий меч в древние ножны, и когда меч погрузился в них на четыре пятой глубины, неожиданно внутри ножны возникло сильное сопротивление. В этот момент пять человек на вершинах пятигоры издали низкий клич, и летающие мечи над их головами зазвенели, и внезапно в небо взметнулись пять пятицветных цемеча. В этот момент казалось, что небеса и земля поменялись местами, а облака на небе рассеялись, и пять ци-меча взвелись в небо, как пять драконов, с рявом и натиском, устремившись к Ванолиню. Ванолин наклонил ножны, он ощутил, что ци-меча в ножнах смешалось с желанием убивать и достигла своего предела. Почти в мгновение ока он отпустил хватку летающего меча, и вдруг из ножен вырвалась чудовищная аура, в несколько раз более мощная, чем пять ци-меча. В тот же миг густая ци-меча, с сильным желанием убийства, вырвалась наружу, словно древний божественный дракон. Пять драконов, сформированных из петиции меча клана Тен, были похожи на младенцев, противостоящих сильному мужчине, и без всякого промедления они были с треском раздавлены и поглощены цимиче изножен. из ножен. Затем, когда Ван Линь взмахнул ножными меча, древний божественный дракон, преобразованный густой ци меча, с ревом устремился к пяти бессмертным горам на земле, раскрыв свою жуткую зубастую пасть. С громким взрывом земля строгнулась, поднимая клубы пыли и взлетая вверх, В этот момент великая горная защитная формация секты Вафонг разлетелась на куски, а две из пяти бессмертных гор, которые были очень большими, с жутким грохотом обрушились. Что касается членов клана Тен, которые контролировали формацию, то они явно не могли противостоять огромной силе, и их тела мгновенно взорвались, за исключением того, что по призыву правой руки Ван Линя их головы остались целыми и были пойманы драконьими сухожилиями, паря позади Ван Линя. В то же время тело в аналии двинулось, и он бросился вниз со спины комариной твари, намереваясь убить всех людей в секте Ву фанг, которых он зафиксировал в своем божественном сознании одного за другим. «Сегодня намерен настроить личную месть членам клана Тан. Любой, кто встанет на моем пути, будет убит!» Раздался холодный и безжалостный голос по всем пяти божественным горам секты Вуфанг. В этот момент, когда люди в секты услышали эти слова, их сердца пронзил сильный холод. Вдруг около сотни культиваторов из разных мест пяти бессмертных гор один за другим выбежали наружу и, управляя огнями летающих мечей, с максимальной скоростью устремились во все стороны, поспешно спасаясь бегством. Все эти люди без исключения являлись членами клана Тен. Глаза в Анлине становились все холоднее и холоднее, его руки начали быстро двигаться, создавая одно ограничение за другим и небрежно разбрасывая их во все стороны. Внезапно все в радиусе более тысячи лиц словно бы накрыло большой перевернутой чашей. делая невозможным бегство для каждого, кто оказался под ней. Молодой культиватор, даже не попытавший стать отпорванной линию, поспешил сбежать подальше от секты, но не успел он далеко улететь, как его схватила большая невидимая рука, и тут же раздался хруст. Все его кости и органы были раздавлены, и он тут же умер. В его глазах было сильное нежелание, но он должен был умереть, потому что его фамилия была Тан. В это время в другой стороне два культиватора, парень и девушка, Бежали в панике, спасая свои жизни. Они оба были из клана Тен, они бежали не оглядываясь, однако в этот момент рядом с ними мелькнул темно-зеленый летающий меч и мгновенно пронзил их тела в области груди. Тела парня и девушки сразу же стали черными, как смоль, и они умерли. Как только их души покинули их отравленные тела, они тут же были втянуты во флаг душ, а сами почерневшие тела обвязали драконь сухожилия. В сердце в Анлине не было ни капли жалости. Каждый раз, когда он убивал кого-то, в его сознании невольно вспыхивали добрые лица матери и серьезный, но ожидающий взгляд отца. И виноват в этом только Тенхаянь. Именно из-за него они расстались навсегда. В прошлом Тенхаянь заставил его взорвать свое тело, из-за чего он сам едва не умер. Все эти 400 лет вынужденного бегства, в течение которых произошло бесчисленное количество случаев жизни и смерти, и множество поворотов судьбы, сменились его бесконечным криком души. наполненным глубокой ненавистью и решимостью истребить весь клан Тэн. Проследив причинно-следственную связь, можно сказать, что Ван Линь был совершенно ни при чём. В те времена он и Джан Ху не доставляли никаких хлопот в городе клана Тэн, но из-за нефритового талисмана с сокровищем, который передал Тенли его друг, тот начал неустанно преследовать их обоих. В тот год Джан Ху исчез, и было неизвестно, жив он или нет. Что касается Ван Линя, этот Тэн Ли устроил за ним самую настоящую охоту, как будто испытывал к Ван Линю глубокую ненависть. Подобная охота являлась своего рода проявлением закона джунглей, когда сильный культиватор на поздней стадии заложения основы преследует слабого подростка с начальным уровнем конденсации ци, стремясь убить его. Если хищник не желал останавливаться, как могла жертва выжить в подобной ситуации? В густых зарослях леса Ван Линь воспользовался случаем, чтобы защитить себя и захватил Тен -ли, который потерял много духовной энергии. Почему он не должен был убивать его или забирать его основу, чтобы продолжить свою собственную культивацию? Должен ли он был смиренно преклонить колени перед Тенли, умоляя его отпустить его и предложить ему в дар сферу отражающую небеса, летающий меч, древние ножны и даже свою собственную жизнь? Никто не пытался остановить охоту тен за Ван но когда Ван -Линь поймал Танли и решил украсть его основу, сразу же появился его предок Танхаянь, хаянь и угрозами пытался предотвратить это. Может ли быть так, что в этом мире только другие могли убить его, но он никогда не мог убить других? Ван-Ли не был согласен с этим, поэтому он проигнорировал жестокие требования Тан Хаяня и вместо этого убил Тан ли и забрал основу его культивации. И все это было результатом действий самого Тан ли Однако Ван-Ли никак не ожидал, что такой культиватор стадии зарождающейся души, как Тан хаянь и правда совершит столь чудовищное зверство, как убийство простых смертных и почти полное уничтожение целого рода. В мире культивации с древних времен существуют правила, согласно которым культиваторы не могут убивать смертных без разбора. Если возникает подобное происшествие, то все культиваторы должны сделать все возможное, чтобы убить этого человека. Но когда Танхайен уничтожил всю семью Ван Линя, ни один культиватор не вышел и не призвал его к справедливости. Ни один. И все потому, что Танхайен уже достиг стадии зарождающейся души и имел относительно большой клан культивации, являлся доминирующей силой. Никто ради простой семьи смертных и простого ученика заложения основы не стал бы делать что-то, что могло бы оскорбить Танхаяня. В их глазах случившееся с и моего родными было просто мелким недоразумением. И в глазах Танхаяни Ванлинь был просто муравьем, с которым у него мог быть только один разговор. «Я могу убить тебя, но ты не можешь убить моего внука. А если ты убьешь моего внука, тогда я убью тебя и всю твою семью». В этом случае, когда Ван Линь убивал членов клана Тен одного за другим, он был в своем праве, и он не ошибался. Хотя он жесток, хотя он кровожаден, но, помня добрые лица своих родителей, помня о 400 годах существования в условиях постоянной смертельной опасности, в нем пробуждалось чудовищное убийственное намерение. Если он не будет убивать, он будет чувствовать стыд перед своими родителями. Если он не будет убивать, он не будет считать себя мужчиной. Если он не будет убивать, Он не называться человеком. Будет он праведником или дьяволом, в тот момент, когда его тело разлетелось на куски, ему стало все равно. В радиусе более тысячи ли вокруг секты Вофанг все превратилось в от асуры, один член клана Тен умирал за другим, их души попадали во флаг душ, а мёртвые тела крепко связывались с драконьими сухожилиями. Постепенно земля красилась красный цвет. цвет. этот красный цвет был не очень глубоким. В конце концов здесь было всего сто человек, И кровь не текла рекой, но в нем чувствовалась зловещая атмосфера, заставляющая людей терять рассудок.